Лож заросший лесом. По другую сторону сопки деревня. Из деревни к лагерю вокруг сопки вели две дороги. С высоты птичьего полёта надо полагать, смотревшиеся огромными полукружьями. Дорога с правой стороны сопки и дорога с левой. По какой из двух не пойдёшь от лагеря, придёшь в деревню. По какой не пойдёшь от деревни, Ну, соответственно. Место это, как в первый же день выяснилось, было медвежьей территорией. Медведь, зверь оседлый, отгораживает себе строго определённую территорию и подобно средневековому феодалу считает её своим законным и неотъемлемым владением. Другим медведям внутри отмеченных границ заходить категорически не рекомендуется, иначе хозяин постарается пустить их клочками по закоулочкам. Людям гораздо проще. С этой и здоровый медведь никогда не трогает без особой нужды ни людей, ни домашнюю скотину, если люди соблюдают несложные правила. Позже выяснилось, что здесьний Топтегин был не просто феодалом, а наследственным хозяином поколение, кажется, в четвёртом. И про дедушка его, и дедушка, и папаша, а может, прабабушка, бабушка и мамаша, в такие тонкости никто не вдавался, обитали в этих самых местах с да военных времён. Из деревенскими медведь поддерживал своего рода нейтралитет. В селе он не пакостил. коров во множестве шлявшихся по тайге никогда не трогал, а деревенские в свою очередь воздерживались от актов вооружённой агрессии по отношению к династии тактыгиных. Городские охотники в те времена туда не добирались, так что всем было удобно, всем было хорошо и людям, и косолапам. В первый день, когда мы только прибыли и разбили палатки, Мишка, естественно, возмутился, в точности так, как вознегодовал бы какой-нибудь мелкий барон, узнавший, что неподалёку от стен его родового замка устроила табор неведомо откуда нагрянувшая цыганская орда. Битых трое суток хозяин тайги бродил где-то по вершине сопки и орал средь бела дня, что змей горыныч. пугал и выпроводивал, а возьда уберёмся. Рычанье и рявканье, надо сказать, впечатляло сильнее медвежьего рявканья по психологическому воздействию только, пожалуй, вопле рыси в ночной тайге. И тем не менее отряд и не подумал менять дислокацию. Мы прибыли туда месяца на три, не меньше. Нам предстояло вдумчиво и скрупулёзно провести электроразведку именно на этом участке. Рабочие планы подразделений Министерства геологии и спакон веков составлялись без учёта медвежьих эмоций. За 3 дня медведь кое к чему присмотрелся. Определённо сообразил, что ни у кого из непрошенных гостей нет ружей, и, судя по поведению, охотиться они не собираются вовсе. Такие вещи косалапый понимает прекрасно. И не мог не отметить также, что двое ноги регулярно ходят по своим строго определённым маршрутам. И не мог не сделать вывод: люди прибыли по каким-то своим делам, с его делами не пересекающимися вовсе. В том, что медведь рассуждал именно так, убеждают последующие события. На четвертый день медвежьи обиженные вопли уже не раздались, и все три с лишним месяца, что мы прожили у речушки, Мишка вообще не дал о себе знать. Никуда он не ушел, конечно, просто не давал более о себе знать ни ревом, ни следами. сосуществовал с нами настолько незаметно, что если не знать о нём заранее, можно было подумать, будто его там и нет. Ну, это лирика. Итак, мы стояли на речушке. Два-три деревянных барака, оставшихся от каких-то предшественников, полдюжины палаток, пять-шесть молодых специалистов обоего пола с навёхонькими дипломами о высшем и среднем специальном образовании, до да два десятка работяг, сиреч нас В общем, именно этот лагерь, описан в романе "Охота на пиранью", примерно так он, заброшенный нами по окончании работ, должен был выглядеть. Пара необыкновенным. Так вот. В тайге надо бы вам знать скушновато, если ты не шатаешься по ней идиотом-туристом, а обосновался на всё лето работать от зари и до темноты. Небольшая прогалина, примыкающая к речушке, а вокруг сплошная стена тайги. Ближайшая цивилизация в виде деревеньки в 5 километрах. Скука любому мизерному развлечению будешь рад. Поэтому, когда время от времени пару раз в неделю из областного центра приезжала наша машина весь народ, заслушав на дороге урчание мотора, живенько вылезал из палаток и бараков